Глава 35, в которой мистер Пиквик убеждается, что лучше всего ему отправиться в БАД и поступает соответственно. «Разумеется, уважаемый сэр, вы не предполагаете в самом деле и всерьез, оставим раздражение в стороне, не платить судебных издержек и вознаграждения за убытки», — сказал маленький Перкер, явившись к мистеру Пиквику на следующее утро после суда. «Не полпенни», — твердо сказал мистер Пиквик. «Не полпенни. Ура!» «Да здравствует принцип», — как сказал расставщик, когда не хотел переписать вексель, — заметил мистер Уэллер, который убирал со стола после завтрака. «Сэм», — сказал мистер Пиквик, — «будьте так добры». «Ступайте вниз». «Есть, сэр», — ответил мистер Уэллер и, повинуясь деликатному намеку мистера Пиквика, удалился. «Нет, Перкер», — сказал мистер Пиквик весьма серьезно, — «мои друзья здесь присутствующие пытались отговорить меня от этого решения, но безуспешно. Я буду жить по-старому, пока противная сторона не получит полномочия привести в исполнение постановление суда». «Если они окажутся настолько подлыми, что воспользуются этим и арестуют меня, я подчинюсь с полным спокойствием и безропотно. Когда они могут добиться этого? Они могут получить исполнительное решение, уважаемый сэр, на сумму вознаграждения за убытки и судебных издержек в следующую сессию», — ответил Перкер. «Ровно через два месяца, уважаемый сэр». «Очень хорошо», — сказал мистер Пиквик. «До тех пор, дорогой мой, не заговаривайте со мной об этом деле». А теперь продолжал мистер Пиквик, оглядывая своих друзей с добродушной улыбкой и поблескивая глазами. И этого блеска не могли ни затуманить, не ни скрыть никакие очки. Единственный вопрос сводится к тому, куда нам направиться прежде всего». Мистер Тапмен и мистер Снотграсс были слишком потрясены героизмом своего друга, чтобы дать какой-нибудь ответ. Мистер Уинг еще не настолько справился с воспоминанием о своих показаниях на суде, чтобы сделать какое бы то ни было замечание по какому бы то ни было поводу, и мистер Пиквик тщетно ждал ответа. «Ну что ж, — сказал сей джентльмен, — если вы предоставляете мне выбрать место, я предлагаю бат. Мне кажется, никто из нас там никогда...» Да, не бывал. Никто там не бывал и так как эта идея была горячо поддержана Перкером, который считал весьма вероятным, что перемена обстановки и развлечения побудет мистера Пиквика изменить свое решение на лучшее и свое мнение о долговой тюрьме на худшее, то предложение было принято единогласно, и Сэм немедленно отправился в погреб Белого Коня заказать пять мест в карете, отходившей в половине восьмого следующего утра. Оставалось два внутренних места, и три на крыше, поэтому Самуэллер взял билеты на все места и, обменявшись с клерком билетной кассы несколькими комплиментами по поводу оловянной полукроны, которые ему предложили в счет сдачи, вернулся в Джордж и Ястреб, где был не на шутку занят до ночи, стараясь компактнее уложить одежду и белье и изощряя свои способности в области механики на изобретение различных хитроумных способов приладить крышки к ящикам, не имеющим ни замков, ни петель. Следующее утро было весьма неблагоприятно для путешествия. Туманное, сырое, дождливое. Лошади, запряженные пассажирские кареты, проехав по городу, окутаны были таким облаком пара, что наружные пассажиры стали невидимками. Газетчики промокли, и от них пахло плесенью. Вода стекала со шляп торговцев апельсинами, когда они просовывали головы в окна кареты и освежали пассажиров струей воды. Евреи, торговавшие перочинными ножами с пятью лезвиями, в отчаянии закрыли их, продавцы карманных записных книжек спрятали их в карманы, цепочки от часов и вилки для поджаривания гренков продавались по пониженной цене, а на пеналы и губки спроса вовсе не было». Предоставив Сэму Уэллеру спасать багаж от семи-восьми носильщиков, которые неистово на него набросились, как только карета остановилась, и убедившись, что они приехали минут на двадцать раньше, чем следовало, мистер Пиквик и его друзья нашли приют в зале для пассажиров, последнем пристанище человеческой скорби. Зал для пассажиров в погребе белого коня, конечно, некомфортабелен, иначе он не был бы залом для пассажиров. Комната эта расположена направо от входа, и в нее как будто ввалился честолюбивый кухонный очаг в сопровождении мятежной кочерги, щипцов и совка. Она разбита на отделении для одиночного заключения пассажиров и снабжена часами, зеркалом и живым сервантом. Каковой предмет обстановки содержится в маленькой конуре для мытья стаканов в углу комнаты? Одно из отделений было занято на сей раз. Человеком лет сорока пяти с сердитыми глазами, блестящей лысиной, обрамленной довольно густыми черными волосами и с большими черными бакенбардами. Его коричневый сюртук был застегнут до подбородка, а большая дорожная шапка из тюленей кожи, пальто и плащ лежали на скамье подле него. Когда вошел мистер Пиквик, он оторвался от своего завтрака со свирепым и решительным видом — преисполненным достоинства. Осмотрев критически этого джентльмена и его спутников к своему полному удовлетворению, он начал сквозь зубы напевать какой-то мотив, как бы желая выразить подозрение, что его хотят задеть, но из этого ничего не выйдет. «Лакей!» — крикнул джентльмен с бакенбардами. «Сэр», — отозвался человек с грязным лицом и таким же полотенцем, вылезая из вышеупомянутой конуры. «Я еще, Гренков, слушаю, сэр. С маслом не забудьте», — свирепо сказал джентльмен. «Сию минуту, сэр», — ответил лакей. Джентльмен с бакенбардами продолжал напивать себе под нос и в ожидании прибытия Гренков подошел к очагу и, заложив подмышки фалды сюртука, посмотрел на свои башмаки и задумался. «Интересно, где останавливается в бате эта карета?» — тихо сказал мистер Пиквик, обращаясь к мистеру Уинклю. «Это что такое?» — проговорил незнакомец. «Я обратился к своему другу, сэр», — ответил мистер Пиквик, всегда готовый вступить в разговор. «Я хотел бы знать, у какой гостиницы в бате останавливается карета. Быть может, вы мне сообщите?» — Вы едете в Бат? — спросил незнакомец. — Да, сэр, — отозвался мистер Пиквик. — И эти джентльмены? — И они также, сказал мистер Пиквик. — Не внутри, надеюсь? Будь я проклят, если вы собираетесь ехать внутри, — воскликнул незнакомец. — Не все, — сказал мистер Пиквик. — Надеюсь, не все, — выразительно произнес незнакомец. Я занял два места. Если они попробуют сунуть шестерых в этот адский ящик, который вмещает только четверых, я найму дорожную карету и подам в суд. Я заплатил за проезд. Это не пройдет. Я сказал клерку, когда брал места, что это не пройдет. Я знаю, как это у них делается. Я знаю, что они проделывают это ежедневно, но со мной они этого никогда не проделают. Тем, кто меня знает, это хорошо известно, черт побери». Свирепый джентльмен неистово позвонил в колокольчик и объявил лакею, чтобы тот подал гренки через пять секунд, иначе ему придется плохо. — Мой дорогой сэр, — сказал мистер Пиквик, — разрешите мне заметить, что такое волнение совершенно излишнее. Я взял только два места внутри кареты. «Рад это слышать», — отозвался свирепый человек. «Беру назад свои слова. Прошу извинения. Вот моя карточка. Разрешите познакомиться?» «С большим удовольствием, сэр», — ответил мистер Пиквик. «Нам предстоит быть попутчиками, и, надеюсь, мы будем довольны обществом друг друга». «Надеюсь», — сказал свирепый джентльмен. «Уверен, что будем. Мне нравятся ваши лица. Они приятны. Джентльмены, ваши руки и фамилии. Познакомимся». Разумеется, за этой любезной речью последовал обмен дружескими приветствиями, и свирепый джентльмен тотчас же начал сообщать друзьям теми же короткими, резкими, отрывистыми фразами, что его фамилия Даулер, что он едет в БАД для развлечения, что прежде он служил в армии, что теперь он занялся коммерцией, как подобает джентльмену, что он живет на получаемые от этого доходы, и что лицо, для которого заказано второе место, не более, не менее, как миссис даулер его законная супруга она прекрасная женщина сказал мистер даулер я горжусь ею у меня есть для этого основания надеюсь я буду иметь удовольствие судить об этом с улыбкой заметил мистер пиквик будете отозвался даулер она познакомится с вами она оценит вас я ухаживал за ней при своеобразных обстоятельствах я добился ее дав опрометчивую клятву я ее увидел — Я ее полюбил. Я сделал предложение, она мне отказала. — Вы любите другого? Пощадите мою стыдливость. — Я его знаю? — Знаете. — Очень хорошо. Если он не уедет отсюда, я сдеру с него кожу. — Помилуй бог! — невольно воскликнул мистер Пиквик. — Вы содрали кожу с этого джентльмена, сэр? — осведомился мистер Уинг, сильно побледнев. — Я написал ему записку. Я сказал, что это мучительная вещь, это так. «Несомненно», — вставил мистер Уинкль. «Я сказал, что дал слово джентльмена содрать с него кожу. Моя репутация была поставлена на карту. У меня не было иного выхода. Как офицер службы Его Величества, я был обязан содрать с него кожу. Я жалел о такой необходимости, но я должен был это сделать. Он внял убеждением, он понял, что законы службы выше всего, он бежал» женился на ней. Вот и карета. Это ее голова. Тут мистер Даулер указал на только что подъехавшую карету из открытого окна, которая выглядывала довольно хорошенькая особа в ярко-синей шляпе, отыскивавшая глазами кого-то в толпе на тротуаре. Должно быть этого неистового человека. Мистер Даулер расплатился и выбежал со своей дорожной шапкой, пальто и плащом. Мистер Пикик и его друзья последовали за ним, чтобы занять место.